Глава 33 Тас Мелер Морел Отрубленная голова старого друга стала первым неприятным посланием, которое я получил после церемонии воскресения. Хороший эльф, достойный отец достойной семьи, которая тысячелетиями заботилась о своем народе. Я помнил его, по факту, мною прожитому времени. Мы только-только расстались, и вот с сообщением, лживым о том, что эльфийская столица пала, мне пришла его голова. Враг продвигался с юга. Часть его мертвого войска, та, что не нуждалась в мотивации и провианте, просочилась и, как утверждалось в письме обманки, сквозь заслоны крепости и посты рвалась вглубь империи. На юге все очень плохо. Война и его псы устроили настоящую бойню, и, возможно, я бы и вправду поверил, что эльфы пали, если бы за сутки до головы Меллера мне не пришло послание от его дочери, Тас Мелим. Враг не сумел сжечь древо жизни, подземные ключи полны воды, а выжившие семена и цветы, умело используя магию, защищают последнюю крепость своего народа. Враг сильно сточил свой боевой кулак о земли длинноухих. Мелим писала, что потери, понесенные культистами в Богорощах, исчисляются десятками тысяч. Война слабеет. Распыляя остатки армии, рассылая ее по округе, всеми силами сжет деревни, убивает всех, кого только может, и пытается доказать, что его главный удар здесь, на Западе что именно древняя роща — это то место и тот союзник, которому мы должны отправить помощь, все свои силы прямо сейчас. Но так ли это? Да, нежесть прорвалась. Да, живые мертвецы разоряют поля, жгут и обращают в нежесть юг. Но не в тех масштабах, о которых было заявлено с пришедшей мне головой кто то очень недальновидный совсем глупый неумело врал выставляя желаемое за действительное пытался меня спровоцировать моими же методами они убили моего соратника друга прислали голову я был зол но не настолько чтобы в порыве ярости и мести бросать все свои резервы в пекло южных чащ лесные древесные колосы крепости еще стояли после смерти Маллера Командование над эльфами взяла его дочь. Помогали в этом милим цветы. Значит, кто-то из древних божественных цветов еще был жив и в состоянии продолжать бой. Однако они ждали и молились на наше подкрепление. Это подчеркивало шаткость нашего положения в регионе. Остатки выживших, собранных со всего города эльфов, оказались запертыми в стволе древа жизни. Провианта надолго не хватит кончаются стрелы спасает магия однако полагаться только на нее слишком опасно в рискованных вылазках за провиантом в надежде оттянуть голодную смерть народа гибнет множество смелых воинов, в том числе которых был и сам Тас Меллер марем демон командующий наступлением война знал свое дело устроив осаду Он показал эльфам слабое место, через которое они могли добраться до еще не сожженных пламенев складов, а с ними еще одному битком забитому эльфами древу. Все понимали, что это ловушка, но Меллер решился и потерпел неудачу. Был убит в бою. Война оказался достаточно умным и способным демоном, о невероятной силе которого тоже в письме упоминалось не раз. Он мог сражаться. аора говорила, что даже был способен к переговорам и даже к какому-то состраданию, мол, в прошлом он никогда не убивал детей. Напротив, плодил сирот, говоря, что они его будущее. Война был коварен, тоже пытался плести какие-то интриги, строил замыслы, только в отличие от раздора, делал все слишком медленно, топорно, и тайные сети свои плел, слишком неуверенно, действуя по чужому, уже известному мне шаблону, шаблону раздора. Воскрешая мертвых, убивая всех, детей, женщин, стариков, этот ублюдок тотчас превращал их в нежить, который не штурмовал крепости, а просто распылял по региону, направлял в деревни, чтобы живые мертвецы с телами своими смердящими разносили еще и чуму а с ней заразу обращая любого укушенного в такого же живого мертвеца война потерял слишком много сил при взятии столицы эльфов и теперь приступил к плану б в спешке пополнял свои ряды создавая видимость главного удара он открыто говорил что на западе есть еще крупное войско пытался заставить нас стянуть как можно больше ресурсов именно на запад как я понял это Облачко. Очередную часть раздора она поглотила с той же легкостью, что и прошлую. Демон, при виде ее, бился в истерике, божился и клялся в верности, обещал горы свернуть ровно до тех пор, пока ядро, черная помещенная фурсталь, не оказалось поглощенным, съеденным острозубой пухленькой сукупшей. Даже 10 дней облачко не хватило на то, чтобы вновь похудеть высвободить или приватизировать то количество энергии, которое она, невзирая на свою демоническую прожорливость и предрасположенность, так и не сумела переварить. Как я худею во время отраты маны, так мою милую и прекрасную облачко переполнило, разнесло, как на сахарном мучном пайке. Некоторое время она плакалась, каялась, сидела на диете, держась подальше от меня – Затем, когда она стала худеть, с барского плеча Аорры ей был подан основательный обед, а именно раздор. Увы, этот ушлый ублюдок хорошо подготовил пути для личного отступления, разжирел в плане магии. И с максимальным нежеланием поглотив раздора, облачко вновь поправилось. Она закрылась в себе, села на суккубскую диету, дразнила в лесах пик-пик и ушла подальше от меня, став заниматься физическими и магическими тренировками. Помогла ей в этом аорра. Почему-то именно Дроу внезапно прониклась к ней сестринской любовью, и больше других кричала о том, что без этого демоненка нам ничего не светит. Очень надеясь, что Дроу имела в виду именно военный потенциал демона, а не ее постельные способности. На днях, когда демоненок вернулась с охоты, я сильно разочаровался, застав их двоих за беседой о моих предпочтениях. А Орра, как и предполагалось, прямо мечтала, спала и видела еще один, только уже наш совместный с облачком, постельный сеанс. Казалось бы, как можно совратить суккуба? Но у Дроу получалось, и лишь благодаря нежеланию моего демоненка в очередной раз превращаться в свинку на ножках, Ночью мне удавалось решить множество вопросов, касающихся страны, выспаться, отдохнуть и поутру вновь взяться за работу. Облачко худела, аорра ворчала, а я пахал как лошадь. Все шло как надо. Церемония воскресенья, прошедшая в саду, а после ночные рейды и облавы на преступников и продажную знать, создали в городе множество свободных рабочих мест, никем не занятых ниш. А, как говорится, свято место пусто не бывает. Чиновников можно заменить, учебных заведений с молодыми и амбициозными учеными, профессорами и студентами хватает. Главный вопрос в том, как быть с организованной преступностью. Когда мой личный контроль над садом ослабнет и святое войско покинет эти места... Преступники вновь попытаются восстановить свои утраченные позиции. Возьмутся за старое, либо же полезут в освободившиеся от конкурентов норы, может даже в администрацию. Этого допускать нельзя. У меня в плену огромное количество всякой человеческой грязи: насильники, убийцы, работорговцы. С ними я не могу вести дела напрямую. Нельзя рисковать даже малейшим шансом того, что может отбросить тень на мое светлое имя. И раз уж я не мог доверять местным преступным элитам, значит мне просто стоило создать свою собственную банду. В церкви многие замешаны в грязных делах. значит стоит поискать кого-нибудь из инквизиции, взять за яйца и поставить перед выбором, либо пики точеные, либо Эшафот. Наверняка такой кандидат рано или поздно подставится. С одной стороны это дискредитирует воинов веры, с другой даст мне возможность и повод устроить очередную чистку. Всех соблазненных деньгами мы пустим под нож. Тем самым покажем народу, что даже инквизиторы должны бояться и уважать престол. К тому времени, уже после показательной порки и казни инквизиции, я надеюсь успеть вырастить и обучить достаточно большое число умелых и сильных ангелов и демонов. Именно из этих неподкупных существ, тех, чью веру можно всегда и легко проверить, я хочу создать свой административный ресурс. Они не боятся голода, холода, смерть от старости и болезни им не грозят. К тому же большая часть из них прошла не одну битву, лично встречала смерть а значит, будет менее подвержена страху при встрече с вооруженным врагом. В общем, хочу я создать универсальную административную и боевую единицу, а пока таких у меня нет, придется пользоваться доступными мне ресурсами из рода Человеча. Черканув магическими чернилами пару строк о планах по использованию схваченных продажных инквизиторов, я вызываю Зуриэль и велю ей через создание Передать послание с предложением о захвате и контроле над подпольным миром. Ангел без лишних вопросов исполняет мой приказ, после чего я вновь берусь за идею создания и разработки первого стрелкового полка. Глядя на чертеж однострельной Алибарды, едва сдерживал смех. Честно говоря, я даже не предполагал, что и вправду решусь когда-нибудь использовать именно ее. Суть задумки моей оказалась таковой. Под острием алибарды крепится заряд с магическим активатором на древке. После выстрела трубка отпадала, оставляя алибарду, о чудо, алибардой. Таким оружием хорошо встречать налет конницы, стягивать всадников, либо же используя длину оружия, противостоять существам, которые по росту и комплекции превосходят человека могут ударить его с безопасной для себя дистанции. Создав отдельный отряд алибардистов, дополнительно я хотел оснастить каждого двумя двухзарядными самопалами, мечом или палашом, а также достаточно прочной, хорошей броней, которая сможет выдерживать попадание стрелы или арбалетного болта. По факту, этими алибардистами я собирался начать подготовку и пробу использования тактики линейных войск, создание которых могло как помочь нам, так и оказаться бесполезным. Кучность, плотный строй – отличная мишень для артиллерии, что в моем мире залпом шрапнели или даже простым ядром могла забрать множество жизней. В этом мире артиллерии нет, но есть вещь пострашнее, а именно магия. Огонь, лед, ветер, земля, не говоря уже о молниях, используя заклинание стихий простому линейному пехотинцу легко можно устроить ад на земле. Потому вариант полного отказа от лад, кольчуг и прочих вещей индивидуальной защиты я не рассматривал. Наше оружие слишком несовершенно, чтобы переодеваться в тканевые одежды и со штыком бросаться на ребят со щитами и копьями. Поэтому стоит и сохранить старые классические средства защиты и как-то усовершенствовать оружие, но так, чтобы местным было просто и понятно его использовать. В общем, вся сложность заключалась именно в понимании того, чего я хочу и будет ли это работать вообще. Именно поэтому я не стал бросаться в крайности, тут же перевооружать войска, оснащая их новыми, непроверенными в бою вундервафлями. Первую сотню «Алибард» я модернизирую лично, также лично снабжу их двухзарядными самопалами. После, с этой сотней и частью Инквизиции, под прикрытием своих созданий, отправлюсь в леса эльфов. Там, на войне и его нежити, начну главные испытания линейных войск, нового огнестрела и всего другого. Мы не будем торопиться». Постепенно, планомерно начнем зачистку юга малой частью наших войск. В локальных стычках, познавая ожившего врага, начнем разрабатывать стратегию, подыскивать в рядах обычных войск место, подходящее именно алибордистам, стрелкам. Определившись, где и какую позицию им лучше занимать, начнем разрабатывать тактику, опираясь на которую сможем добиваться более значимых результатов. Пока будет идти локальная война на юге, пока мы будем учиться изучать врага, а он нас, центр страны будет в безопасности. Развиваясь и застраиваясь, укрепляя стены, формируя новые тысячи, обучая и оснащая их, мы будем готовиться к усугублению ситуации, к переходу всей империи на полностью военные рельсы. Я уже отдал несколько приказов об скупке железной руды угля и начале строительства усада целого поселения, которое будет заниматься исключительно обработкой железа. Также уже началось создание первых форм, используя которые, мы сможем многократно ускорить производство гильз, наконечников для пуль и металлических листов, которые будут гнуться, скручиваться и при помощи магии огня соединяться, превращаясь в в некое кустарное подобие ствола мушкета или будущей винтовки. Что получится в итоге, хер знает. Также я не забыл и о порохе, а с ним о своих крылатых бомбардировщиках. Именно гарпии и создания, получившие крылья, а с ними возможность летать, должны стать моим самым главным оружием. Мне нужны гранаты. Много-много гранат как осколочных, способных пробить черепушку живому мертвецу, так и зажигательных. Ведь если подпалить покойника, мозг его, а вместе с ним, возможно, и ядро, также поджарится, выведя мертвеца из строя. Бомбы, гранаты и коктейли из зажигательной смеси, их производство, а также массовое использование предстояло наладить в промышленных масштабах. После организовать аэродромы, подумать о снабжении и местах, куда лучше подвозить боезапас, и где летуны смогут отдыхать в перерывах от заданий. Работа, доклады, отчеты, собственные мысли и идеи в купе с чужими проблемами, мольбами и нуждами увлекали меня, с головой погружали в рассуждения. Просыпаясь с первыми петухами и засыпая, когда луна уходит с небосвода, я жил, работал в саду и ощущал огромнейшую ответственность. Во мне нуждались, на меня молились, в меня верили. Стране был нужен не просто император. Ей нужен был всемогущий бог, который победит зло, прекратит войну и даст миру возможность вздохнуть спокойно. Я тоже этого хотел простой, размеренной жизни в окружении своих соблазнительных красавиц. Семьи будущих детей. И ради них, ради всего этого, я был обязан победить, исполнить нашу общую мечту и выжить.